Глава 33. Пока во дворце происходила смена власти и дикая суматоха, а наследника Зейна и царевну Гесту разыскивали полчища солдат, они застряли в лабиринте. Вернее, на выходе из него. Потому что, когда дракон обратился и обрел крылья, он был просто великолепен. Но он же занял собой весь проход. Там было тесно. А Зейн еще не пришел в себя и не осознавал, что жив и свободен. Застыл. Ни вперед, ни назад. Геста стала звать его по имени. А он взглянул на нее сумасшедшими золотыми глазами и уже собрался расправить крылья. Но тут, между его ног, ловко выскользнул вожак, шедший последним за всеми своими людьми. «Куда? Стой!» – заорал он, размахивая руками перед драконьей мордой. «Превращайся обратно! Ты же тут все к чертям разнесешь!» Ужас отразился во взгляде Зейна, обращенном на Гесту. В следующую секунду это уже был человек. Голый. Вожак, глядя на него, покачал головой. «Ты, конечно, прекрасен, но на вот, прикройся!» Снял с себя верхнюю одежду и кинул ему. Зэн не мог ответить, горло свело. Он просто сжимал в объятиях гесту и улыбался. Видя его блаженное расслабление, вожак крякнул и деловито скомандовал, обернувшись к Тигарду. «Отвечаешь за них, парень! Дракон-то почитай, новорожденный! А теперь быстро уносим ноги!» Дальше они мчались по извилистому карстовому тоннелю. Выбравшись наружу, вожак рванул к своим а Геста, Зейн и Тигард, обряженные в самые настоящие лохмотья, вниз по течению, пока не добрались до небольшой сети речных гротов и промоин. Место выглядело диким, кругом заросли, до города вроде далеко, там решено дождаться ночи, а заодно подумать, что делать дальше. Неожиданная свобода тоже может оказаться не слабым испытанием. Потому что хочется есть, надо подумать, где спать, что делать завтра, да и других проблем, как выяснилось, было немало. Тигард жарко убеждал, что надо найти белорцев, а потом всем вместе пробираться к дому. У Зейна его активность вызывала глухое раздражение. Хотелось спрятать Гесту от всего мира, и больше всего от него. Раздражал любой взгляд в сторону Гесты. С другой стороны, этот парнишка и ее брат, к тому же спас ему жизнь. В общем, ощущая душевный раздрай, дракон хмуро слушал речь Тигарда и только крепче прижимал к себе свое сокровище. Наконец, они дождались темноты, чтобы попытаться найти какую-то добычу. Но тут невдалеке послышался топот копыт. Всадники. Геста вздрогнула и сжалась в его объятиях. А у Зейна кровь вскипела при мысли, что ей может грозить опасность. А вот Тигард отреагировал совсем иначе. Он мгновенно подскочил, распластался по стенке и шикнул, в свирепо округляя глаза. «Тихо, спрячьтесь, а я попробую посмотреть, что там». «Ти!» – пискнула Геста. «Куда ты?» «Уведу их подальше и вернусь кружным путем». «Ти, тебя же схватят или убьют!» «Не бойся, сестренка, ничего со мной не станется», – отмахнулся парень. На самом деле Зейн только сейчас, пока они сидели в этой норе, смог разглядеть его как следует. Совсем мальчишка, на щеках юношеский пушок, которого еще не касалась бритва. Храбрый, смешной, глупый, преданный, добрый. Тигард был очень дорог Гесте. Зейн просто не мог допустить, чтобы с парнем что-то случилось. «Слушай, герой!» Проговорил он, впервые открывая рот с тех пор, как почувствовал себя драконом. Тут и без сопливых найдется, кому сходить на разведку. Тигарда заела. «Послушай, ты, варан-переросток!» «Зейн, ти!» – заволновалась Геста. «Прекратите сейчас же!» Спорщики умолкли, меряя друг друга взглядами. Потом Тигард посторонился и указал рукой на выход из грота. «Прошу!» «Зейн, умоляю, будь осторожен!» Он обернулся, погладил ее по щеке. «Тш! и шевельнул бровями, словно извиняясь. «Что со мной станется? Я же чудовище!» Куда они с Лесартом ехали и зачем, царевич так и не смог понять. Кружили по улицам города, петляли, пробирались за дами-огородами и, наконец, вышли к реке. А по пути им нет-нет, да и попадались странные группки нищих. Вид у этих людей был какой-то диковатый и подозрительный, но Лесарт оставался внешне спокойным и невозмутим, как всегда. Солгар тоже предпочел промолчать. Чем ближе подходили к реке, тем явственнее можно было почуять следы цивилизации, столь явные, что у царевича нос заложило. Однако Лесард и тут виду не подал. Они спустились к самой воде, а дальше все время двигались куда-то вдоль берега. Солгар уже махнул рукой, воспринимая все как очередную придурь наставника. Как тот резко остановился, привлекая внимание, и прошептал на грани слышимости. «Предлагаю спрятаться и понаблюдать интересное зрелище. Вы как, царевич?» Царевич молча закатил глаза, он был не против. Спрятались в зарослях неподалеку, затаились и стали ждать. Сначала ничего не происходило, зато потом… Чуть выше по течению реку перешел отряд всадников и теперь направлялся к темневшим за излученной расселенным, промытым рекой в высоком берегу. Копыта коней цокали по гальке, всадники о чем-то оживленно голдели и пересмеивались. Солгару было не разобрать слов. «Разбойники!» – тихо выдохнул Лесард. Похоже, основательно почистили дворец моего покойного братца. Пока там творилось, бог ведь что. Но вот всадники уже почти добрались до берега. А теперь выход нашего. Лесард не успел договорить. Откуда-то из темноты навстречу всадникам выскочило крылатое огнедышащее чудовище. солгар был потрясён А дракон слегка отдохнул пламенем. И все смешалось так мгновенно, просто уму непостижимо. Насмерть перепуганные люди посыпались в воду и стали разбегаться кто куда, истошно вопи от ужаса. Лошади с диким ржанием заметались вдоль берега, вздымая тучи брызг. Одна лошадь, обезумев в конец, зачем-то запрыгнула в пасть дракону, а тот так и замер, выпучив глаза от неожиданности. И тут из-за спины дракона вынырнул какой-то парень и заорал на него, размахивая руками. «Выплюнь, лошадь! Выплюнь, говорю, варан-переросток! Не стой, как пень!» Дракон секунду смотрел на него, потом выплюнул брыкавшееся животное и гордо удалился, волоча по воде длиннющий хвост. У Салгара случилась смеховая истерика. Лесард невозмутимо взирал на это безобразие, когда царевич наконец отдышался, глубокомысленно произнес «Кажется, настало время обозначить свое присутствие, а то пропустим все самое интересное».